288. Июнь-9. Полезно иногда подумать о смерти, особенно когда нужно умерить триумф суеты. Конечно, земное и земному, и долг перед людьми и землей остается долгом, требующим исполнения. Но если сознание затягивается в сильные воронки личных переживаний, и все окружающее начинает казаться уже слишком реальным и самодавляющим, то мысль о смерти сразу ставит все явления на их настоящее место. И ясным становится то, что все окружающее и все происходящее, каким бы реальным и значительным оно ни казалось, тотчас же утрачивает свою силу воздействовать на сознание, когда видит оно, что в момент смерти или при ее приближении земные дела теряют обычный свой смысл и ограничиваются малой орбитой своего проявления. Имеется в виду главным образом дела личные и личная жизнь со всей особой остротой ее переживаний. Дела сверхличные по своей протяженности могут уходить далеко за пределы орбиты личности человека и тем приобщать его к сфере более широкой. Но речь идет о личных переживаниях и интересах замкнутого круга короткой человеческой жизни. Мудрость спокойствие может прийти только поверх личной жизни. Тот, кто отдает свои энергии, мысли и чувства не себе, но людям, коллективу, народу своему, стране или человечеству, тот выходит из малого круга своей личности и в сверхличном живет. Великие дела — это дела сверхличные, дела большой длительности, перешагивающие за пределы одной жизни. Человек давно уже умер, но дела его живут. Жизнь великих духов отмечается и делами большой длительности. будь это писатель, композитор, герой или просветитель народов, или политический, или общественный деятель, или вождь. Чтобы отделить приходящее от неприходящего, временное от вечного, важное от пустяков, действительность от суеты, сверхличное от личного, свое истинное достояние того, что дается на время, надо подумать о смерти, то есть моменте освобождения от земного.